Глава 13. Дерзко ворвавшись в опустевший город и наделав шороху, так, немного, если прикинуть, настало время малость притормозить, остановиться и подумать, как быть дальше. Мы нашли неплохое место, где нас приняли, где мы могли переночевать и восполнить силы. При этом отсутствие Кирилла в ухе очень раздражало, потому что имелись некоторые вопросы, на которые только он мог дать выразумительный ответ. Например, о полноценном нашем снабжении, потому что, перерыв весь рюкзак, я нашел лишь то, что может помочь мне продержаться эти 10 дней. Даже спальника не было. И если бы мы не наткнулись на этот лагерь, кто знает, в чем и как нам пришлось бы ночевать. Даже если исключить меня, понадеявшись на работу непонятных внутренних механизмов, которыми напичкал меня Кирилл, Владимиру, было бы куда хуже на ветру и без нормального укрытия. Предостаточное количество странностей, непонятная ситуация в городе, которая не слишком прояснилась после разговора с Николаем, и некоторые технические аспекты меня самого, заставляли в итоге сомневаться в разумности всего предприятия. Несмотря на то, что мне безумно хотелось во всем этом разобраться, Мне казалось, что куда проще было бы сдвинуть кольцо оцепления, зачистить город от криминала и вывести отсюда живых, чем делать то, чем мы занимались в настоящий момент. Но и логика армейских тоже понятна. Зачем рисковать сотнями и тысячами жизней? И все же нашлись ненормальное, что сунулись в город. Зачем? За остатками ценностей в музеях, обчистить кассы в магазинах «Или найти нечто в центре города?» «Нам лучше бы не задерживаться», заявил я Владимиру, появившись в его комнатушке. «Быстренько выспаться и двинуться вперед, иначе потеряем время. Я совсем упустил тех прорвавшихся. И, кстати, мы не заметили их следов, их техники. Да вообще ничего не заметили. Они точно были, как думаешь?» «Я видел рапорты». Воронков сидел на кровати, перебирая содержимое собственного рюкзака. Так что уверен, все это было. Ливанов бы не стал просто так бросать людей вперед. «Ты его хорошо знаешь?» Я опустился на стул напротив, чтобы следить за лицом напарника. «Ливанова я имею в виду, как человека, как командира и все такое». А потом помял икры, которые внезапно начали зудеть. И как только пальцы прошлись по мышцам от пяток до обратной стороны коленки, непривычное ощущение сразу же прошло. Ливанова, задумался Володя и как будто бы даже не заметил моих действий. Я с ним практически не сталкивался, вообще не сталкивался, поправился он тут же. Но могу сказать, что люди о нем ничего дурного не говорят. А если я тебе скажу о нем? Я приподнял бровь, удивляясь неосведомленности Воронкова. Скажу, что тот приходил к нам в ОВР, наезжал на Королева, чего-то допытывался, а потом сразу же, как увидел меня, метнулся обратно сюда и, не успев долететь, уже отдал приказ следовать за кем-то, кто прошел через зацепление. Ты сам видел, какой здесь забор, какие ворота и охрана. Кто мог прорваться, ты думал? «Ну...» — Воронков отложил в сторону свой рюкзак и уставился на меня. «А что еще оставалось делать Ливанову? Мы здесь выполняем свою задачу, а он обеспечивает охрану. Следит, чтобы борзое международное сообщество не лезло ни в свое дело. Надеюсь, ты понимаешь, что наши согласились терпеть этих ублюдков рядом с бойцами вокруг Питера лишь для того, чтобы притормозить накал страстей. Только притормозить. Понимаю, что ты был в коме и не очень в новостях, но... Я слышал только отрывки. Пришлось напрячь память, чтобы выдрать из нее хоть что-то. Потом еще Кирилл немного рассказывал. И Королев. Но в целом я понимаю, что взрыв, который уничтожил город, мог стать хорошим поводом к войне или интервенции. Собственно... Разве она не произошла? По официальным сведениям, иностранных военных не больше двух тысяч. При необходимости их сотрут в порошок, даже с учетом сосредоточения на границах соседних стран нескольких бригад, готовых ринуться в бой при первой возможности. О, я думал, что это лишь мы находимся между молотами Наковальни. Оказывается, нет, молотов гораздо больше. «Еще бы!» — фыркнул Владимир. «Куда больше!» «Скажи-ка, ты спешишь, потому что хочешь вспомнить и выполнить задачу побыстрее, или тебе просто не нравится здесь?» «Здесь уютно, но мне не нравится Елисеев. А вообще надо подумать, как провести разведку своими силами, но не высовываясь на поверхность. Какие-нибудь беспилотники, хотя бы в радиусе километра запечатлеть все». «Я думаю, что реально найти технику такого вида. Может, даже на базе у кого-то она есть. Только ночь надо провести здесь. Сунуться на поиски неизвестно куда». Он поморщился. «Так по старым картам сориентируемся сперва. Но мне не хотелось этого признавать. Да, ты прав. Нам сейчас гораздо лучше отдохнуть и выспаться. Хотя мне совсем этого не хочется». «Мозги тебе точно не прошили, Кирилл бы растрезвонил об этом на каждом углу», озабоченно произнес Владимир. «Так что иди ложись, может, тоже уснешь». Я лишь пожал плечами и тут же покинул его комнату, переместившись за стенку. Вариант поспать хорош, но я так и крутился без сна несколько часов, пока не увидел на электронном табло маленького цифрового будильника что уже половина девятого. То ли я поспал, то ли мозг отключился, то ли я задумался и не заметил, как пролетело время. В любом случае, утро наступило, и на второй день нашей операции нужно было двигаться вперед, независимо от внешних условий. «У вас есть дроны?» – спросил я Руслана. «Вообще, я хотел найти Николая». но того накачали обезболивающим по самое «не балуйся», и мужчина храпел где-то в лабиринтах закутков. По строению лагерь очень походил на нашу базу отдела военных разработок, только без стекла и алюминия, да и коридоры были чуть витиеватье. «Был?» – уверенно кивнул он. «Пошли посмотрим». Пока он вел меня к дрону, я успел обратить внимание на наличие нормальных санузлов Даже с табличкой и вмонтированными с кабинок общественных туалетов ручек с цветными метками. Кухня была общей, а запахов почему-то не было. Я замедлился, принюхиваясь, а Руслан пояснил. «Готовим раз в два дня. Сегодня к вечеру как раз свежее будет. Экономичнее так. Проще разогреть, чем постоянно тратить газ». В лагере была и библиотека. Небольшая комнатушка с тремя-четырьмя заполненными шкафами. А еще столько же пустых. «Вы точно готовитесь уйти отсюда?» — спросил я Руслана. «Вроде бы как запасаетесь по самое не могу. Книги?» Дальше мы прошли мимо кладовой, откуда как раз выходила женщина, всем своим видом напоминающая кухарку, и несла большую сетку с пакетами макарон. За открытой дверью я успел заметить стеллажи, доверху заставленные едой. Еда и вообще укрытие добротно сделано. Да, книги, чтобы не одичать, а еды всегда должно быть много. Вот прибудет еще человек десять, запасов сразу же станет меньше на треть. Поэтому пополняем. Но и еще важно чем, еду не получат другие. «Охотнее придут к нам нормальное, быстрее сдадутся агрессивное. В общем, ты понял», — кровожадно улыбнулся Руслан. «Вот мы и пришли. Тут наш склад со всякой всячиной. Особо ценного тут ничего нет, а сейф вечно заперт». Он махнул рукой в сторону здоровенного стального шкафа. «Оружие у нас в открытом доступе. Есть немного бытовой техники». Но толку что-то использовать, кроме стиральных машин?» Руслан пошатал коробку с телевизором приличных размеров, без какого-либо сожаления на лице, а потом посмотрел на меня. «Вероятно, здесь и квадрик найдется». И вперед меня он принялся лазить по полкам, порой даже забираясь слишком высоко, и ради этого ему приходилось вставать на нижние ярусы. Судя по коробкам, здесь почти нет ничего полезного. Я покрутил в руках небольшую кофемашину. «Хотя нет, для нормальной жизни пойдет». «Для нормальной», — выразительно гаркнул Руслан, все еще перебирая ногами на три полки выше уровня пола. «Мне кажется, мы до нее уже не доживем». «Да почему же?» — попробовал утешить я. «Можно выбраться отсюда, я уверен». Ты еще один день здесь, а уже успел оценить на собственной шкуре все прелести. Ну, почти все. Давай без мрачника, ладно? Кто-то из вас хоть однажды добирался до оцепления? Николай, нет. Ты, судя по твоим же вчерашним рассказам, тоже нет. Так о чем говорить? Может, вам стоит просто добраться до ворот с той стороны, с которой мы прибыли, побеседовать и... «Вот вроде служивый, а наивный». Парень как-то странно на меня посмотрел. «Если бы нас хотели спасти, давно бы спасли. А так впервые мы видим людей снаружи, и то двоих, и то с заданием. Ну не понимаешь разве? Если нами прорваться отсюда, то самим. Поэтому...» — он погладил автомат. «Эта штука нам поможет». «Я очень надеюсь, что тебе хватит ума не направлять его против наших». «Я надеюсь, что им хватит ума нас выпустить», — мрачно сказал Руслан, а потом косо усмехнулся. «Если мы вооружимся всем, что есть, а нас, 30 человек с оружием, в лучшем случае, на каждого пятого, то положит нас всех, еще не доходя до ограждения». «Хорошо, что ты не планируешь». Начал я, а потом до меня дошел смысл фразы. И ты серьезно думаешь, что с таким подходом вас выпустят? Я считаю, что нас уже предали и... Ладно, ты, я вижу, не понимаешь. И разговор закончился. Я не нашелся, что ему ответить, а Руслан решил не продолжать эту тему. Так что мы просто осматривали коробки, что стояли на стеллажах. Техники там оказалось не так и много. В основном посуда, тряпки, одежда. В обилии лежали салфетки и дезинфекция, какие-то таблетки и микстуры. Но если присмотреться, то суммарно этого получалось не больше, чем на одну опустошенную аптеку. Сейф, а точнее массивный оружейный шкаф, стоял в окружении стеллажей с коробками без меток. «Мы прошлись и там». но не нашли ничего подходящего. «Похоже, что таких игрушек нет», — с сожалением произнес Руслан, точно забыв не о самой приятной теме, которую мы обсуждали буквально 10 минут тому назад. «Значит, где-то надо раздобыть. Едва ли в магазинах разобрали все. Ближайшая точка, где мы искали технику, не близко. Рядом наверняка тоже что-то было, но все разрушено». Парень пожал плечами. «А оно вам точно надо?» «Про разведку ты не слышал, конечно же?» Сердито спросил я, все еще разочарованный Русланом относительно планов его побега. «Я не хочу напороться на какую-нибудь засаду, поэтому мне понадобится дрон, камера и ноутбук, чтобы все это просматривать». «У нас даже смартфонов сейчас нет», парень покачал головой. «Смысл, если нет связи? И ноутбуки тоже бесполезны, поскольку без интернета мы не можем ничего. А у вас ведь есть связь?» «Как видишь, сейчас нет». Я развел руками. Кирилл пропал надолго, и меня это уже всерьез начинало беспокоить. «Ну, тогда я не знаю, чем еще я могу помочь. Спасибо и на этом». Я махнул рукой, Мы вдвоем вышли из импровизированного склада, и Руслан прикрыл, не запирая дверь за спиной. Без замков? Конечно, доверие. Он многозначительно пожал плечами, и затем мы разошлись. О каком доверии может идти речь, когда один жаждет прорваться к оцеплению с оружием в руках, рискуя похоронить всех под пулями, а начальство и вовсе представляет собой ненормального, который сперва дает волю рукам. Я вернулся к себе, надеясь найти напарника, но тот куда-то отбыл. Поэтому я опустился на край незаправленной кровати и начал обдумывать план. Достать технику несложно. Я был уверен в том, что в городе можно найти огромное количество любой техники, начиная от простецких телефонов, заканчивая пристойными моделями ноутбуков и прочего. Оставалось найти совместимые модели, источник энергии и составить список необходимого. В базе – планшет, дрон, камера. Владимир наверняка сможет все это соединить, а если не получится у него, Кирилл, скорее всего, объявится и подскажет. Но я рассчитывал на свои силы. Слишком уж быстро пропал наш техник, оставив в покое мои уши. «Чего сидим?» – в приоткрытую дверь сунулся Володя, и я поспешил рассказать ему о новой задаче. «Серьезно? У них нет никакой техники?» – удивился напарник. Перерыл весь склад. Похоже, что они тут только собирательствуют и едят. Больше ничего. Ну и еще культурно обогащаются. Библиотека здесь тоже имеется, но не могу назвать ее приличной. «А ты где был?» «Мылся? Чего и тебе советую. Душ у них отменный. А потом поговорим. Гигиена важна, спору нет, но у меня на миг возникло ощущение, что даже Володя сам по себе никуда не торопится. Хотя стоило бы. Мы уже почти на сутки отставали от тех, кто прошел через зацепление внутри города, от тех, кого Ливанов направил следом». Я задумался насчет отсутствия звуков извне. Хорошая изоляция, скорее всего. Стрельбу едва ли слышно на такой глубине, да еще с добротной защитой в виде бронированной двери. Может, и не отстаем, но сомнения оставались. Так что я предпочел уйти в душ, где отчаянно боролся как с бесполезными мыслями, так и с настройкой горячей холодной воды. Есть вещи, которые никогда не меняются. «А теперь надо дойти до главного и поговорить с ним», заявил Воронков, едва завидев меня. «Я бы взял биту на всякий случай, как дополнительный аргумент в споре». Владимир только лишь дёрнул бровями. Забрав рюкзаки и оружие, мы отправились на поиски Елисеева. Долго искать его не пришлось, Тот расположился в комнате размером немного больше наших. Сцепив руки на затылке, он погрузился в чтение книги. Погрузился настолько сильно, что отдельные фразы проговаривал вслух и нашего появления вообще не слышал. «День добрый!» — поприветствовал его я. Елисеев сделал вид, что погружен в чтение, но прекратил произносить фразы из книги. «Надо поговорить». «Нет, не надо, я занят. Уходите». И он, слегка шевельнув пальцами на затылке, продолжил читать вслух, только тише, чем раньше. «Нам нужен проводник, который знает дорогу до неразграбленного магазина электроники поблизости. В идеале не в сторону центра города. А с какой стати я вообще должен вам хоть кого-то предоставить? Хоть проводника, хоть изолятора?» Елисеев резко повернулся и скинул очки, швырнув их на стол. «Вы пришли ко мне, угрожали, нарушили порядок. И спасли пятерых, — напомнил Владимир, пока я молча выслушивал льющееся дерьмо. Вот так помогать людям. За это они вам благодарны. Но не ты. Мне наконец-то удалось собраться с мыслями. Что не так с тобой? Что не так? То что группа вернулась с пустыми руками, один автомат и пачка сигарет подумаешь, они шли за более полезными вещами, за одеждой, которой всем не хватает за питьевой водой про запас, потому что новую сюда никто не завезет. а в итоге они встретили вас и из-за вас у нас теперь вы был один человек. Что Петренко сможет носить одной рукой, схватиться за бутыль, его прострелит тут же, вообще выпадет на неделю. Думаю, волки на них и так бы напали. «Бы-бы!» Лицо Елисеева, в отличие от голоса, почти не выражало злости. «Я разговаривал со своими людьми и знаю, что происходило. Они увидели вас, пошли к вам, а должны были двигаться вообще в другом направлении. Так что вина в том, что случилось». — Исключительно ваша, поэтому он не дал нам сказать и слова. Я не дам вам проводника, и не надейтесь. Радуйтесь, что приютил вас в эту ночь, но более такого радушного приема вам здесь не окажут. Ладонь уже тянулась к пистолету, чтобы если не прикончить наглеца на месте, то хотя бы отхерачить его рукояткой как следует. — Мы поняли, — поспешно ответил Владимир, и перехватил мою руку. «Мы уходим!»